Глава седьмая. Волоков сделал глоток чая и продолжил. В апартаментах у Гены отпали все сомнения. Женщина определенно являлась хозяйкой. Она знала, где что лежит, не нервничала, но проявила уместное любопытство, спросила, «Почему вы с подозрением смотрели на меня?» Яна знала мои беседы с художником. Он не сообщил о даме в мастерской, но рассказал о заказе картины у Егора. Я решила сделать сюрприз Кириллу замаргала Оксана. Да наев в пижаме? Глупость какая-то. Да, у супруга скоро день рождения, но он не любит праздников, подарков, фейерверков, хлопушек, плясок. Я с ним солидарна. А насчёт презентов мы вместе выбираем интересное место и отправляемся туда праздновать дату. На именины Кирилл в этом году едем в систему пещер Каменоломин. Их называют Сяновские, они находятся в районе Димодедово. У вас есть родная сестра, спросил Геннадий, который знал, что дама в Коми немного похожа на Оксану. Нет, коротко ответила собеседница. А двоюродные? не отставал агент. Не исключено, что есть таковые, заметила Оксана. Мои родители воспитывались в детском доме. Маму нашли на вокзале без документов. Папу подбросили на порог интерната сразу после родов. Им повезло, двух младенцев взяла прекрасная семья. От детей никогда не скрывали, что у них нет общей крови. И в 20 лет ребята поженились. Но сейчас ни мама, ни папа нет в живых. Думаю, они знали имена своих биологических родителей, просто не хотели мне их сообщать. Была там какая-то мутная история, о ней мне решили не говорить. Ну, согласитесь, странно, когда берут сразу двух ребятишек. А потом она вежливо дала понять, что устала. Гена ушел. Это все, что он пока выяснил. «Лена никогда не заходила в помещение, где работает муж», — повторила я. «Но сегодня она нарушила это правило, увидела там, как ей подумалось Оксану, и убежала. Неудивительно, что Яковлевой стало плохо. Я сама здорово перепугалась. А Лену прямо колотила в истерике. Я не рассказала еще вам про домашние тапочки. Катя Захарова». Наша общая с Линой подруга уверена, что у Егора роман с Оксаной. Один раз Екатерина пришла к Куркину, а у того в прихожей тапки, на которые Елена даже смотреть не стала бы. Страшные такие, усмехнулся Константин. У них помпоны из натурального меха и цвет розовый, пояснила я. Елена против убийства животных, а цвет поросенка не относится к числу её любимых. В столовую примчалась киса. «В моём замке в изумрудном городе есть погреб!» «Удивительно!» — обрадовалась я. «Разбирай всё аккуратно! Вдруг ещё что-то необычное обнаружится!» И Суля умчалась в детскую. «Угодил я с подарком!» — засмеялся Константин. «Интересно, что могло бы вызвать у меня сейчас такую аптекарски чистую радость?» Я встала. «Может, хорошая порция мороженого? Какое предпочитаете?» «Кто я?» Удивился Константин. Мне ванильное с вареньем, сделал заказ Лёня. Мороженое на ночь, продолжал недоумевать Волоков. Боишься растолстеть? ухмыльнулся Федотов. На моей работе даже если захочешь разжиреть не получится, заметил Константин. Но пломбир едят днём. Кто это сказал? засмеялась я. Лампа точит его ночью, сдал меня Макс. И меня приучила Делюсь рецептом: два шарика ванильного и немного коньяка. Константин поморщился. Вкус, наверное, специфический. Вот виски может подойти. Вулф пошёл к бару. Есть одно солодовый, сингл-кеск. Ух ты, обрадовался гость. Идёт. Только мне мороженый и алкоголь в разную посуду. Макс взял бутылку. Думаешь, я делаю коктейли из этих ингредиентов? Человек, который лопает по ночам пломбир, и не на такое способен, заявил Лёня. Лампа, твой телефон давно мигает. Отключил звук, а на экран не смотришь. Я схватила трубку. Кто там? Входите. Кидотов заржал. Теперь попроси того, кто три звонит, ботинки снять. Я вышла из комнаты. Время позднее, я хочу спать. Вот и ляпнула глупость. И, конечно, Лёня не оставил её без внимания. Добрый вечер. Слушаю вас. Лена, это Н, прозвучало в ответ. Я едва не сказала: "Вы ошиблись с номером", но вовремя вспомнила, что Н продюсер Девицы Бубы, а звонит она Елене Яковлевой, которая является пиарщиком Крикливого соловья. И бодро солгала: "Я узнала вас. Чем могу помочь?" Честно скажу, завела Н. Ты не очень нам понравилась. Чушь понесла про смену псевдонима. Но потом я подумала: можно попробовать, а вдруг сработает? У нас концерт скоро в клубе Лошадь сдохла. Площадка не самая популярная, но танье пока не приходится выбирать. Мест там 40, несколько столиков на разное количество гостей. Они жрут, пьют, на сцене поют, денег не заплатят. Мы за пиар работаем. Не самый удачный имидж для эстрады, отметила я. Там тань, танюш, танечек много. «Наша аудитория оборжется и над фамилией Бубликова», неожиданно рассердилась Энн. «Поэтому на афише указана Буба». «Билеты очень плохо продавались, вообще никак. За две недели только три штуки взяли. Вчера управляющий написал, если половину столиков не займут, отменю концерт». Ну и я поздно вечером от безнадёги изменила афишу, написала «Единственное выступление певицы гнилое жало лягушки». «Твой вариант использовала». Я потрясла головой. Лампа, ты такое придумала? Ну и ну. Похожая на меня, размахивая дубиной, напала вдохновение. Встукнуло девушку с дипломом консерватории по затылку, и та скриативела про жабёнку. Ох, зря Ленка попросила меня о помощи. Я провалила задание. И что получилось? продолжала Н. Я втянула голову в плечи. Сейчас мне заявят: тебя вытурили с позором на улицу. Все места улетели за час, взвизгнула продюсер. А народ всё валит, злится, что билетов нет. Управляющий в спешке новые столы притаскивает. Извини, что плохо о тебе подумала. Мы теперь работаем вместе. Это первый концерт Танюхи. Можешь придумать, как ей себя вести, чтобы из толпы выделиться? Её журналюк заинтересовать. «М-м-м», — пробормотала я, до предела удивлённая тем, что услышала. «Пожалуйста, дорогая», — взмолилась продюсер. «Для меня этот проект очень-очень-очень важен. Если получится вызвать у публики интерес, прибавлю тебе зарплату». «Жадность — лучший двигатель моей умственной деятельности», — ответила я. «Хорошо, попробую».